Глава шестая Обходной лист казался живым и мохнатым. Его хотелось бросить и растоптать, словно гусеницу. Михаил Давыдов вышел из канцелярии и растерянно застыл в коридоре. Десять лет отдано родной компании. Столько сделано и такой бесславный финал. Давыдов начинал здесь простым программистом, когда компания представляла десяток разрозненных магазинов с отдельными компьютерами. А сейчас торговая сеть «Бригантина» — это тысячи компьютеров, объединенных в единое целое. Умные программы контролируют и управляют работой сотен магазинов, расположенных во многих регионах. Он создавал эту схему и знает каждую деталь сложного процесса. Он предусмотрел все, даже защиту от дураков. Но ведь генеральный директор не дурак и не мог по глупости ввести вирус в собственный компьютер. Как же тогда электронный червь проник в систему? Неужели Асадчи прав? он отстал от времени и его компетенция уже не соответствует посту директора по информационным технологиям? Михаил посмотрел на обходной лист. Заботливая ассистентка генерального уже проставила большинство подписей. Ему оставалось зайти в бухгалтерию для расчета и в службу безопасности, чтобы сдать электронный пропуск. А в бухгалтерии он наверняка столкнется со своей девушкой Юлией Никаноровой. Как ей объяснить случившееся? Только подумав о подруге, Давыдов увидел ее перед собой. «Миша, вот ты где!» На Давыдова налетела взволнованная брюнетка с ярко накрашенными губами. «Что произошло?» «Все в порядке, Юля». Михаил вымученно улыбнулся, пряча за спиной позорный документ. «Не делай из меня дуру!» Юля дернула Михаила за руку и выхватила обходной лист. Лицо девушки исказилось отчаянием. «Это правда?» «Какой ужас!» А я надеялась, что злыдня Ксюша подшутила. «Тебя увольняют, да выдав. Михаил не знал, как оправдаться. Юля редко покидала рабочий кабинет и совсем не любила появляться на директорском этаже. «А вдруг Осадчий на меня клюнет и уведет от тебя?» «У него зарплата больше, я могу не устоять», — объясняла она. И Михаил не понимал, шутит его девушка или говорит всерьез. А сейчас она явилась и требует объяснений. Михаил рассчитывал, что у него будет время для подготовки разговора с требовательной подружкой. «Подумаешь, увольнение, жизнь на этом не кончается!» С наигранной бравадой произнес он. «Что ты несешь?» Юля откинула густую челку, закрывавшую пол лица. «Где еще ты найдешь должность с таким окладом?» «Найду что-нибудь». «Не нервируй меня, Давыдов. Ты должен срочно позвонить». «Кому?» «Не задавай дурацких вопросов, сам знаешь, кому». Каждый раз, когда Юля Никанорова злилась, весь мир вокруг нее населялся дураками, а Миша превращался в Давыдова. Юля обличала, требовала и не терпела возражений. Михаил с досадой отвел глаза. Полгода назад он познакомился совсем с другой девушкой. Михаил обратил внимание на открытое платье Юли на новогоднем корпоративе. Маска с блестками закрывала ее глаза, но ему достаточно было видеть ее потрясающее тело. Девушка поощрила его интерес, и как-то так получилось, что утром они проснулись в одной постели. Встречи стали повторяться. Девушка умела быть ласковой. В порыве откровения Михаил рассказал Юле о том, как помог Дине Кузнецовой вернуть принадлежащую ей по наследству долю в компании «Бригантина» и об их дружбе. Кольцо обольщения со стороны 30-летней бухгалтерши сомкнулись сладкими тисками. Юля Никонорова переехала жить к Михаилу. Мучилась у плиты, с журналами рецептов и постоянно намекала о свадьбе. «Юля, это неудобно», — поморщился Михаил, поняв намек подруги. «Не будь дураком, Давыдов! Только Кузнецова сможет поставить осадчего на место! Используй свои связи!» «Какие связи? Я вижусь с Диной раз в полгода. А с кем ты вчера болтал по телефону? Думаешь, я не заметила?» Михаил вспомнил, что обещал встретить Дину. Она давно прилетела и наверняка обиделась. «Нет, это невозможно. Я не буду просить. Мы же планировали свадьбу, Давыдов, и свадебное путешествие. А если ты станешь безработным, где мы возьмем деньги?» Михаил попытался отшутиться. «Сейчас получу большой расчет, и мы закатимся в самый лучший ресторан». Глаза Юли вспыхнули, она метнула уничтожительный взгляд. «Ты конченый придурок, Давыдов!» «Если не решишь проблему, домой не приходи!» Девушка повернулась и зацокла каблучками. Облегающая суженная коленям юбка подчеркивала то, чего Давыдов лишался помимо должности и оклада. Он вздохнул. «Для молодого мужика это могло стать сильнейшим наказанием, если бы в мире не существовало альтернатив. А еще его грозились не пустить в собственную квартиру. Ведь, перебравшись к нему...» Свое жилье расчётливая Юленька сдала. «Надо уметь считать деньги», – твердила она. Порой Михаилу казалось, что у девушки в голове вечно работает калькулятор. «Лучше думать не об экономии, а о том, как больше заработать», – возражал Михаил. «В последнее время я только этим и занята», – загадочно отвечала Юля. «Давыдов?» – Михаила окликнул сотрудник службы безопасности с каменным лицом. «Мне велено присмотреть за тобой, пока ты собираешь вещи». Михаил иронично скривил губы. Анатолий Сергеевич Асадчий позаботился о самом унизительном способе расставания с предприятием. — А в туалет я могу сам зайти. — Можешь, но я буду рядом, — ответил невозмутимый охранник.